Алексей Шмаков. Контрактер душ. Читает Вячеслав Булаев. Том 1, глава 1. Господин, время пришло, вырывая меня из медитации, громко произнес слуга, который заботился обо мне с самого рождения. Сейчас он пришел, чтобы проводить меня в последний путь. Как все думали. Но я думал совершенно иначе. Сегодня мой путь не прервется. Сегодня я только начну делать первые шаги в этом огромном мире и наконец смогу вырваться из крохотной зеленой зоны под названием Техан. или просто Корея, как эту страну называют в остальном мире. Впрочем, сегодня Корея перестанет быть зеленой, и я приму в этом эпохальном событии непосредственное участие. За окном послышались первые взрывы фейерверков, и я скривился от подобного расточительства господина Пак Намгуна, который был моим отцом. Лучше бы на эти деньги собрал пару профессиональных отрядов игроков, хоть какая-то польза государству будет. А то жители зелёной зоны живут слишком вольготно, даже не осознавая опасностей, с которыми ежедневно приходится встречаться 87% населения планеты. Между прочим, это самые последние официальные данные Международной ассоциации охотников, или как их в основном называют, игроков. Старина Хван. Сегодня я не буду надевать ничего с гербом рода. Найди мне что-нибудь подходящее, сказал я слуге, от чего он мгновенно побледнел и начал трястись, но не посмел ослушаться. Сегодня я начну новую жизнь, и в ней нет места прошлому тому прошлому, которое у меня появилось в этом мире. Прошлое же из другого мира я сам никогда не смогу забыть. Да и не даст мне никто этого сделать, особенно сногсшибательная красотка, которая появилась в день моей первой инициации в этом мире. Видеть ее могу лишь я один, но это совсем скоро изменится. Подмигнув девушке, я начал насвистывать незатейливую мелодию, ожидая Когда старый слуга принесет мне одежду, в это время за окнами под восторженные крики беззаботной толпы продолжали взрываться фейерверки. Сегодня был великий праздник. Сыну левой руки правителя Кореи исполняется 20 лет. А это означает, что настало время его второй инициации, пусть и в столь позднем возрасте. Но это было великим подарком для всей Кореи, ведь только после второй инициации наследники древних родов обретают свою настоящую силу. Конечно, все это хрень полнейшая. И свою силу все обретают еще при рождении. Просто конкретно для меня 20 лет это оптимальный вариант для получения специализации во владении силой. Впрочем, у меня таковой и не было и быть не может. Энергетики лишены подобной роскоши их удел находиться рядом с сильными одаренными и выступать в качестве батареек, поставляя энергию по первой же просьбе. А если верить словам знающих людей, я король всех батареек, император Дюраселл. Хм, его. Заяц, который бегает быстрее других и все такое. Оглушительный свист за окном заставил меня подойти поближе и увидеть, как в небе расцветает величественный красный дракон олицетворяющей династию пак, из которой и происходил наш род. Видала, спросил я у обрезгливо сморщившей носик девушки. Пусть она и была всего лишь духом, но могла дать фору любой красотке, которых я видел за свои 20 лет, а таковых было немало. Правда, ее второй, истинный облик был далеко не таким прекрасным, но это если слушать мнение со стороны, а мне Титания нравилась в любом виде. Иначе я просто не стал бы заключать с ней контракт. Для этого мне пришлось даже умереть. И было это еще в прошлой жизни. Господин, я нашел только это, вошел в комнату слуга, держа в руках белую майку, спортивные штаны и кроссовки. Как-то не камильфо отправляться в таком виде на праздник, устроенный в мою честь. Впрочем, плевать. Какая разница родня, в чем я приду на собственную казнь? Вот такая незавидная судьба ждет любого сильного энергетика, родившегося в древнем роду. Ценой собственной жизни мы можем сделать наших кровных родственников намного сильнее. В мире, где в первую очередь ценится личная сила, такую возможность никто не упустит. Например, меня, с того момента, как Пак Нам Гун узнал о даре энергетика, а случилось это лет в пять, начали растить как свинью на убой. Постоянные духовные практики, медитация, поглощение чистой магии из энергетических кристаллов и даже духовных ядер, что добывают в подземельях из самых сильных монстров. Лучшие мастера боевых искусств и тренировки тела. Никто еще не отменял того, что в здоровом теле здоровый дух. И еще куча всего, чтобы максимально раскачать мой возможный энергетический потенциал. Второй по могуществу человек в государстве мог себе это позволить, а именно таким человеком был мой отец. С тех пор, как о моем даре узнали вся семья, отвернулась от меня. Я просто перестал существовать для них. Но мне было как-то наплевать. Вайм привык идти по жизни в одиночестве. Ни у кого из ордена не было семьи, лишь братья, которые всегда готовы прийти тебе на помощь и попытаться отобрать у тебя за это пару духов посочнее вспомнив это начал невольно улыбаться чем слегка напугал старину хвана наверняка он подумал будто я улыбаюсь из-за того что хочу своим видом оскорбить намгуна и остальных членов рода пусть думает так тем более это было правдой почему бы и нет имею на это полное право Они вообще-то собираются принести меня в жертву, распилив между собой вырвавшуюся при этом силу. Господин, нас уже давно ждёт Ханюль и его люди, начал поторапливать меня Старина Хван. Он всегда боялся главу службы безопасности рода. Вообще я удивлен, что Ханюль лично пришел проводить меня в последний путь. Этот человек был одним из немногих в окружении главы рода Пак, кого я действительно уважал. Ханюл человек чести, а его навыки обращения с оружием впечатляют даже меня, хотя здесь я могу дать фору подавляющему большинству мастеров этого мира. Ханюл был одним из моих наставников. Возможно, я бы даже мог считать его своим старшим товарищем, встретимся мы при других обстоятельствах. А вообще, в том, что нам Гун перестрахуется и пришлет за мной людей, я не сомневался. Уже пятнадцать лет за мной ведется круглосуточное наблюдение. Уверен, что и в сортире у меня стоят камеры и жучки. У кого-то просто суперработа. Слушит целый день, когда я зайду в туалет и что буду там делать. И снова я начал улыбаться. Старина Хван уже себе места не находит. Считает, что я собрался выкинуть нечто такое, из-за чего нам Гун придет в ярость, и тогда достанется всем слугам. О старине Хвану в первую очередь. Это он зря, конечно, переживает. Никто никого ругать не будет. Я позабочусь об этом. Ну что ж, не будем заставлять Ханюла ждать. Сегодня великий день для всего рода Пак, сказал я, попытавшись выглядеть как можно более пафосно, даже зачерпнул немного силы, окружив себя слегка светящимся ореолом. Посмотрев на меня, старик Хван охнул. И попятился назад. Зацепившись ногой о край тумбочки, он упал, но даже лежа продолжал отползать подальше от меня. Похоже, мне действительно необходимо поторопиться. Времени остается все меньше, и силы уже начинают вырываться из моего пока еще слабого тела. Должно быть, Хван на мгновение смог увидеть мою Титанию. Теперь оставалось гадать, какую из ее ипостасей он увидел. Если так подумать, то я за все свои 20 лет ни разу не видел рядом со стерною хваном женщины. Может, он так сильно их боится? Просто вторая ипостась Титании не может не понравиться любому нормальному мужику. Принимая ее, она становится такой няшкой. Здесь отдыхают даже айдолы, по которым сходит с ума практически вся молодежь Кореи. Я посмотрел на девушку, пытаясь понять, было появление или нет. Она лишь пожала плечами, а потом покрутила пальцем у виска, посмотрев на перепуганного слугу и провалилась сквозь пол. Вот был бы я духом, и тоже бы так умел. Хоп, и сразу в нужном месте. А так придется спускаться на первый этаж. В последний момент я остановился, снял родовой перстень и просто выпустил его из рук. Перстень глухо упал на паркет. Он отпрыгнул пару раз и замер. В черном лотосе, выполненном из бриллианта, отразилась очередная вспышка фейерверков. Мне больше не нужна эта реликвия. Сегодня последний день, когда я смогу считать себя членом рода Пак. Вот теперь можно было отправляться на инициацию. Господин глубоко поклонился Ханю. В отличие от своих подчиненных, он сделал это со всем положенным почтением. А вот пятеро мордоворотов, находящихся в ранге мастера, лишь немного обозначили поклон, тем самым показывая свое отношение к такому отбросу, как и я. Для них был оскорбителен сам факт того, что в столь сильном роду, как Пак, родился энергетик. Не нужно всех этих расшаркиваний, Хань Сколько раз уж говорил тебе об этом? Он бери пример со своих подчиненных. Никогда не высказывают должного почтения и спокойно живут с этим. Лицо главы службы безопасности тут же помрачнело, а мордовороты начали бросать на меня злобные взгляды. Теперь Хан устроит им веселую жизнь. За подобное пренебрежение к члену рода грозит очень суровое наказание. Но что они хотели? Думали, что я буду терпеть подобное? До пяти лет меня воспитывали как наследника рода. Я успел научиться разделять ту невидимую грань, что отделяет почтение от презрения. Навык доступен лишь высшим аристократам, и это был навык уже из новой жизни. В прошлом я ни о чем таком даже не задумывался. если кто-то посмотрел косо, просто дай в морду. Если сделал добро, поблагодари самые элементарные правила, которые всегда работали безотказно. Вот и сейчас, можно сказать, что я дал этим остолопам по морде, правда, не своими руками, но это тоже считается. Прошу прощения за поведение моих подчиненных. Это величайший позор для покорного слуги рода и Я готов смыть его кровью, поклонившись еще ниже, выпалил Хан Ю. На этот раз мордовороты последовали примеру своего командира и поклонились также низко, попросив у меня прощения за недостойное поведение. Убей одного из них, этого будет вполне достаточно. Ты нужен роду Ханюль. А теперь ведите меня уже. Нельзя заставлять дорогих родственников ждать слишком долго. Все же тётушка Минхо уже в том возрасте, когда каждая минута может стать Последний усмехнулся я и двинулся вперед, лавируя между так и не разогнувшимися безопасниками. Отойдя на пару метров, я услышал легкий шелест, после которого последовал глухой удар упавшего тела. Ханюл выполнил мой приказ. Он был превосходным мечником и убил одного из мордоворотов мгновенно. Мать моя женщина, какая сегодня красота творится в небе! Идеальный день для инициации, воскликнул я, делая вид, что увлечен непрекращающимся салютом. А на самом деле в этот момент я наблюдал, как сногсшибательная девушка по имени Титания играется с душой убитого безопасника, словно кошка с пойманной мышью. И это один из великих духов, как ребенок. Теперь никакое перерождение этому идиоту точно не светит. Титу нужны были души, чтобы оставаться рядом со мной. Пока еще я не могу самостоятельно обеспечить ее необходимой энергией, поэтому пару раз в неделю в городе находили тело без каких-либо следов насильственной смерти. Именно так всегда говорили в выпуске криминальных новостей. Видели бы они, что творит с душами Тита, точно не говорили бы так. Дом, который выделил мне для тренировок и проживания Намгун, располагался дальше всех от центрального здания где сегодня и будут чествовать моё двадцатилетие. Поэтому мне нужно было пройти пару сотен метров. Погода стояла отличная, прохладный ветерок слегка бодрил после дневного зноя, принося долгожданное облегчение. Идти было одно удовольствие. Еще бы не видеть лица слуг, что сейчас высыпали из своих домов и провожали меня в последний путь. Они прекрасно знали, что сегодня должно произойти. Чем ближе мы подходили к центральному зданию, тем сильнее сдавал старина Хван. Словно с каждым шагом он прибавлял по несколько лет в свою копилку прожитого. Да и ханьюл становился только мрачнее. Он считал меня своим лучшим учеником и всегда восхищался тем, как легко мне дается обучение, даже не подозревая, сколько пота и крови я пролил, чтобы достичь таких результатов. А вот подчиненные Ханюла вновь позволили себе смотреть на меня с презрением. Естественно, делали они это за спиной своего начальника, а я делал вид, что ничего не замечаю. Меня же вся эта ситуация только веселила. Да и Титания пристроилась рядом и показывала, что она собирается сделать с теми, кто посмел относиться ко мне с презрением. Так как общаться она могла только жестами, выходил максимально хардкорный крокодил. Пару раз я с трудом сдержался, чтобы не заржать в голос. Хотя же у меня довольно специфическое чувство юмора. Вещи, которые обычного человека могут напугать до усрачки, порой пробивают меня на смех. А чего еще взять с ваймами его уровня? Твари в подземельях это вам не шутки. Хотя порой попадаются такие экземпляры, что можно со смеху умереть. А потом они на тебя нападают, и как-то сразу становится не смешно. Охрана сопроводила меня до входа в здание, где они и остались, влившись в еще две группы таких же суровых мужиков. Личная охрана правителя Кореи Кёкгеоси и его правой руки Ли Джин Хо. Нам Гун просто не мог не пригласить этих людей. Они обязаны увидеть, насколько сильнее станет род Пак после моей инициации. В последний момент Ханюль мимолётно коснулся меня, Знак того, что моя последняя просьба была выполнена. Господа, ставки сделаны, ставок больше нет.